Глава восьмая. Игорь открывает дверь в домашнем халате и пижамных штанах. Ему бы впору сниматься в фильмах, играя отца большого семейства. Но вот не незадача, он холостой карьерист. Как я вообще могла видеть в нём хорошего папу для Серёжи? «Ангелина, как хорошо, что ты пришла!» Подцепляет меня за локоть и заволакивает в квартиру, оглядывая площадку. «Что на тебе надето? Собиралась куда-то?» Взгляд, полный лёгкого недоумения, скользит по моей фигуре. И никакого трепета не вызывает. Странно. Когда Арман лапал меня глазами, меня буквально подбрасывало от ненависти. А тут полный штиль. «Нам надо поговорить». Стягиваю с ног ремешки босоножек и прохожу вслед за пригласившим меня Игорем в кухню. Его квартира большая и светлая, поэтому находиться здесь приятно. Я была тут всего раза три, при том, что мне не позволялось даже разуться, мы ведь спешили. Скажи, какие у тебя планы на ближайшее будущее? Мой вопрос заставил хозяина дома остолбенеть и развернуться ко мне лицом, от отчего я машинально отступила. К чему такие вопросы? Случилось что-то? Нет... «Да. устала провожу по распущенным волосам пальцами, прочесывая их машинально. И опускаюсь на стол у круглого стола. Просто интересно послушать о твоих планах. Не могу признаться, что увлеклась другим мужчиной, потому что язык не поворачивается. Хотя, какой там увлеклась? Просто сходила на неудачное свидание. А это можно не считать, ведь так?» Но мне до безумия хочется с кем-то поговорить. А зная, что Полина не впустит меня на порог сейчас нетраханную, домой почему-то не хочется. «Ты какая-то странная. Это как-то связано с предстоящим приёмом?» «Чёрт, приём!» «Я же совсем забыла, что через неделю Игорь устраивает ещё одно сборище. И мне предстоит быть на нём хозяйкой. Встречать гостей». «Заботиться о разных мелочах?» «А ведь я даже не вспоминала об этом уже не раньше!» «Нет, с ужином полный порядок!» «Ухожу от темы, хотя очень сомневаюсь, что всё на самом деле в порядке. Я ведь до сих пор не съездила в агентство, которое проводит этот банкет, и не обсудила тонкости. «Тогда не пойму». Игорь тянется к чашкам и ставит две на мраморную столешницу. Залипаю на то, как он наливает чай. В голове полный вакуум. Значит, всё это время я сохла по бывшему мужу. «Ты странная. Я это заметил примерно с неделю назад. Всё началось на маскараде. И сейчас вот ты сама пришла ко мне. Хотя у нас по графику свободный вечер сегодня. Так в чём дело?» «По графику. Странная». Я не уверена, нужно ли мне всё это. Веду плечом, опуская грустный взгляд на плитку под ногами. Слышу, как звякают донышки чашек о столешницу. И мои руки тут же оказываются в тёплом плену рук моего жениха. Игорь мягко, но настойчиво притягивает меня, заставляя подняться. И, чем несказанно удивляет, обнимает, по посестрински прижимая мою голову к своей груди. С Арманом такое объятие было бы смертельным, потому что его высеченное из стальных мышц тела заставило бы мои нервы плавиться, а меня дрожать в лихорадке. Я бы физически не выдержала рядом с ним так долго, потому что сгорело бы от внутреннего тремора, как от скачка напряжения. Здесь же с Игорем мне неуютно и немного неловко. Хочется отступить. Отвести его руки от моей талии и извиниться. Поэтому я слегка напрягаюсь. «Ты просто устала. Прости, я был дураком. Столько на тебя свалил. Хочешь, послезавтра вместе съездим в агентство по поводу приёма?» Такая странная реакция с его стороны напрягает меня сильнее, чем если бы он меня ударил. Мне становится ещё неуютнее. Но разжать объятия не смею. Лишь аккуратно поднимаю голову и отстраняюсь, чтобы ему, не дай бог, не пришло в голову меня поцеловать. И да, мои планы занять место в правительстве все еще в силе. И я благодарен тебе за тот вклад, что ты для этого вносишь. Поверь, спутница лучше тебя мне было бы просто не найти. Задумчиво выдает, а потом разжимает руки и возвращается к столу за чашками. А я сажусь, пряча остатки неловкости за лёгкой растерянностью. Спутницы. Возможно, нам следует сделать перерыв? Не знаю, как ещё объяснить то, чего мне хочется. Мне нужна передышка и отгул со всех этих приёмов и вечеров. Мне вдруг пришла мысль, что очень странно, что я не пересекалась с Арманом раньше. Это хорошо, безусловно. И нельзя допускать того, чтобы мы вдруг пересеклись на приеме. Игорь просто обязан меня понять. Может, возьмем паузу в отношениях? Паузу? Ольховский выглядит искренне удивленным и даже отчасти оскорбленным. Зачем нам пауза? Мы прекрасная пара, тем более сейчас разгар предвыборной гонки. Я не хочу сейчас светиться на публике. «Перед началом учебного года столько дел, я просто не успеваю». «Ангелина, это исключено! Ты моя невеста, и я обязана, напоминаю, обязана сопровождать меня на всех мероприятиях!» «Что за вздор ты несешь? Пауза в отношениях? Ты что, решила пойти на попятную? Расторгнуть помолвку? Сейчас? В такой сложный период в моей жизни решила меня бросить?» «Господи, нет, конечно. Чашка, что он поставил напротив меня, обжигает руки. Но я не чувствую этого. Расторгнуть помолвку? Нет. А как же Серёжа? Ведь он уже знает о Игоре и расставании отразится и на сыне. О чём я думала вообще?» «Прости, я не...» «Давай забудем». Тебе повезло, что этот разговор наедине, и никто не слышит тот бред, что ты несёшь. Я не скажу никому, и ты не говори. Оставим это здесь. Ну, что насчёт приёма? За тобой заехать или ты сама приедешь в их офис? Не дал мне слова вставить. Умолк на секунду, а потом снова разразился потоком рассказов о его будущей должности в правительстве, которую я, кстати, обязана помочь ему занять». Чай до ужаса горячий и невкусный. Я отставляю чашку, не допив и половины, и поднимаюсь, понимая, что нельзя всё время оттягивать возвращение домой. И мне придётся предстать перед судом присяжных, которые изначально против меня настроены. Почему пришла домой? Не дала? Виновна. Слушай, Игорь, спасибо, но я, наверное, пойду. Серёжа там дома один них поднимается и ведёт меня к выходу. Хорошо, что ты приехала. Давно не разговаривали, а сейчас всё прояснилось. Я рад, что ты понимаешь. Эти отношения нужны не только мне, но и нам обоим. Ведь школа нуждается в спонсорах. И если вдруг один из них прекратит курировать мероприятия, потому что его девушка решила взять паузу в отношениях... Отмахнулся так нарочито незначительно, будто муху прогонял. «Что за бред, да? Ты нужна мне, я тебе. Ты же все понимаешь, да, Ангелина?» Так серьезно смотрит на меня, что мне становится страшно. Резкий переход от радушного хозяина к давящему тирану буквально за секунды послал ворох иголочек страха вдоль позвоночника. «Что он за человек?» «Да, понимаю». Натягиваю на лицо искусственную улыбку и выхожу за дверь с гулко колотящимся сердцем. «Да, мысль предложить Игорю перерыв была абсурдна. Но я вдруг поняла, что не могу. Совершенно не могу изображать влюблённую дурочку. Когда мысли в голове словно на подбор совершенно о другом человеке. «Чёрт бы побрал этих мужчин! От них вечно проблемы!» Набираю на телефоне номер такси и заказываю машину до дома. Один неприятный разговор, пусть и неудачно, но остался за плечами. Теперь предстоит ещё один. Надеюсь, поле не сменило замки».